Глава сорок пятая Харснет опрометью выскочил из покоев леди Кэтрин. Несколько секунд он непонимающе смотрел на меня, а потом мы оба кинулись к ближайшему окну. В темноте были видны сполохи пламени. На пороге комнат леди Кэтрин топтался ее управляющий. Харснет выкрикнул ему приказ оставаться со своей госпожой. Пылала большая летняя беседка, стоявшая на противоположной стороне лужайки. Из всех её окон вырывались языки пламени, а клубы дыма чёрными змеями ползли к по направлению к дому. Во дворе суетливо бегали слуги и охранники, поднося к пожарищу вёдра воды. Перед лицом такой страшной опасности, которую неизменно представляет собой пожар, дисциплины как не бывало. Что он задумал, выдохнул Харшнет. Пытается отвлечь нас, обеспокоенно ответил я. Сейчас же прикажите сержанту вернуть всех его людей в дом. Несколько мгновений Корнер смотрел на меня, а затем развернулся и бегом побежал вниз по лестнице. Барак распахнул окно и выглянул наружу. Беседка была объята пламенем целиком. Спасти её уже было невозможно, но при этом она находилась на достаточно большом расстоянии от дома, и опасаться, что огонь перекиниться на него не приходилось. Мы видели, как во двор выбежал Харснет и криками принялся созывать охранников обратно. Я обернулся и посмотрел на закрытые двери покоев леди Кэтрин. Если он пытается увести от неё всех, кто здесь находится, можно считать, что он потерпел фиаско. Пошли. Мы поспешили на первый этаж. От резких движений мою спину снова свело боль, и мне пришлось крепко сжать губы, чтобы не застонать. Через распахнутую входную дверь мы видели бегущих стражников, сержант покрикивал на них, приказывая взять под охрану все окна и двери. Здание постепенно заполнял едкий запах дыма. Подлинный хаос, проговорил я. Так случается всегда во время пожара, и контроль это знает. Вы думаете, он всё ещё где-то снаружи? спросил Барак. Он мог вернуться после того, как устроил пожар. Барак почему-то не ответил. Я повернулся к нему, но он поднёс палец к губам и показал на неплотно закрытую дверь комнаты сзади нас. Там открыто окно, прошептал он. Я чувствую сквозняк. Он вытащил из ножен шпагу, и я обнажил кинжал. Сделав шаг назад, Барак выждал пару секунд и ударом ноги распахнул дверь. Мы ворвались внутрь. Это была кладовая, забитая столами, стульями и диванными подушками, уложенными вдоль стен. Мы никого не увидели, но одно из окон, выходящих на лужайку, было наполовину открыто. Барак закрыл дверь, проверяя, не прячется ли кто-нибудь за ней. но увидел лишь голую стену. Тогда он принялся орудовать шпагой под грудой сваленных, как попало, столов и стульев. Кашляя от дыма, я подошел к окну. В лунном свете я видел, как рухнуло то, что осталось от беседки, взметнув в воздух грандиозный сноб искр. Несколько человек, остававшихся на лужайке, в испуге отпрыгнули назад. Я вспомнил дым в доме Годдарда, И снова испытал боль в спине. И тут я услышал за своей спиной металлический ляск и глухой стук. Я развернулся. Барак лежал на полу. Его лоб был залит кровью, шпага валялась рядом. А над ним, разбросав кучу подушек, где он до этого прятался, возвышался Кантрел, одетый в свои обычные лохмотья. В руке он держал ту самую палку, которую показывал мне в своём доме. Очков на нём не было, и теперь я понял, что имел в виду старуха, говоря о том, что у него странные глаза. Они были большими, светло-голубыми, а внутри их таилась какая-то тёмная тяжесть, какой мне ещё не приходилось видеть в человеческих глазах. Кантрел не косил И ни щурился. Его зрение было в полном порядке. Значит, всё это время он лишь прикидывался близоруким, пытаясь дурачить нас, и ему это удалось. Взгляд его страшных глаз лишал сил, будто высасывая мою сущность. Меня охватило жуткое чувство. Я сжал в руке свой кинжал, но Кантрел оказался проворней. Главным, как у леопарда движением, он наклонился, поднял с полу шпагу Барака и приставил её остриё к моему горлу. Куда только подевалась его неуклюжесть. Я в отчаянии посмотрел на лежащего Джека. В лучшем случае тот был без сознания. Еудей вам уже не поможет. Голос Кандрал звучал низко, в нём не было и в помине унылых ноток. Он бросил свою дубинку на подушке, а шпага барака продолжала прижиматься к моему горлу. Остриё её два не прокалывало мне кожу. Вот вы и попались, хмыкнул он. Сам Бог приподнёс вас мне. Поджигая беседку, я знал, что все примутся метаться, как перепуганные муравьи. Он засмеялся каким-то странным детским смехом, от которого меня пробрал ужас до самых костей. Кэтрин Пар хорошо охраняют, сказал я, пытаясь не сбиваться с дыхания. Я думал, вы решите, что после Годерда, седьмой чаши гнева, всё закончилось. Он с серьёзным выражением лица покачал головой. Но дьявол знает, что Кэтрин Пар и есть та самая великая блудница, о которой говорится в пророчестве. Это дьявол раскрыл вам истину. Кантрил наморщил лоб и стал похож на обиженного ребёнка. Но Господь привёл вас ко мне, чтобы уничтожить врага и укрепить мою длань. Он посмотрел на бездыханного барака, ткнул его носком башмака и улыбнулся собственной сообразительности. Лицо барака было белым как полотно, и я мысленно молился, чтобы он был жив. Снаружи послышались голоса Но я не осмелился позвать на помощь, понимая, что Кантрел в тот же миг проткнёт мне горло. На коленей, прошепял он и сильнее прижал остриё клинка к моему горлу. Поколебавшись, я опустился на колени на деревянный пол. Обожжённая кожа на спине натянулась и откликалась острой болью на каждое движение. В колено вонзилась острая щепка. Кантрел что-то вытащил из кармана. Маленький стеклянный флакон с желтой маслянистой жидкостью. По-прежнему, держа клинок у моего горла, он откупорил склянку и протянул ее мне. «Выпейте», — велел он. Я со страхом смотрел на пузырек, поскольку знал, что это такое. Двейл, прелюдия к пыткам и смерти. «Вам ни почем не выбраться из этой комнаты, еще с моим телом», — сказал я. Дом битком набит охранниками. Пейте, иначе я сначала перережу горло вам, а потом и Удею. Он сильнее нажал на шпагу, я почувствовал острую боль, и по шее потекла струйка крови. Хорошо. Я взял склянку. Жидкость пахла мёдом, в который Кантрел намешал дьявольское зелье. Рука дрожала. Я подумал, что если откажусь пить, и он убьет меня прямо сейчас, моя смерть, по крайней мере, окажется легкой. Но тогда непременно погибнет Барак. Выпив с надобья, я проживу чуть дольше, а инстинкт самосохранения всегда оказывается сильнее остальных. Я поднес пузырек к губам. Горло сжалось, и я подумал, что не смогу проглотить жидкость, но тем не менее выпил ее одним глотком. Интересно, подумалось мне, через сколько времени начнётся действие Двейла. Может быть, до того, как это случится, в комнату кто-нибудь войдёт, и тут же на меня навалилась огромная тяжесть, словно тело стало весить в 10 раз больше. Это было на удивление странное чувство. Я пытался сделать вдох, но не мог. А затем весь окружающий мир куда-то Ишь, чёрт. Я очнулся в темноте от омерзительного запаха помойной ямы, от которого меня сразу затошнило. Я задыхался. Собственное тело казалось мне тяжёлым и неповоротливым. Спину пронизывала боль. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что мои запястья и щиколотки связаны. Я находился в сидячем положении. прислонившись спиной к кирпичной стене, подо мной был каменный пол, покрытый какой-то отвратительной слизью. Сбоку располагался источник света, и я с усилием повернул голову в ту сторону. Это была лампа, в которой горела жирная свеча. Рядом сидел, скрестив ноги Кантрел, глядя на меня задумчивым взглядом. Огонёк свечи отражался в его зрачках. Он находился всего в 4 футах от меня. Возле него лежала шпага барака. Только сейчас я ощутил, какой холод царит в этом непонятном помещении и поёжился. В ответ на это царапина на моей шее ужалила меня острой болью. Проснулись? Будничным тоном осведомился Кантрил. Где мы? спросил я. Во рту пересохло, отчего голос напоминал хриплое карканье. в канализации, под домом. Я огляделся. В кирпичных стенах были видны длинные узкие ниши, через которые расположенные сверху туалеты соединялись с главной системой канализации. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я увидел впереди большую металлическую решетку, за которой мерцало звездное небо. В нескольких местах, Толстые железные прутья были сломаны и торчали подобно острым пикам под разными углами. В отверстие можно было разве что просунуть руку. Мы находились в мышеловке. За решёткой слышался звук бегущей воды. Вероятно, это была та самая речушка, в которую сливалась содержимое канализации. Я завалил вас подушками и сам спрятался там же. стал рассказывать Кантрел обыденным, чуть ли не приятельским тоном. В комнату несколько раз заходили, но все думали, что мы выбрались из неё через окно. Они суетились, как ошпаренные, думая лишь о том, как спасти великую блудницу. А когда в доме немного успокоилось, я спустил вас сюда. А барк всё ещё спрятан под подушками. Они найдут его. Он мёртв, Кантрел пожал плечами, не зная. Да это и не важно. он наморщил лоб, погрузившись в какие-то свои мысли. А почему я всё ещё жив? Осмелился задать я вопрос по прошествии нескольких минут. Кантрел нахмурился. Не отвлекайте меня, со злостью сказал он. Вы мешаете мне думать. Ял молк. Свеча медленно догорала, а Кантрел продолжал предаваться своим размышлениям. Наконец он вздохнул, И посмотрел на меня тяжёлым, беспощадным взглядом. Вы встали на пути планов Господа, Изрек он. Даже не знаю, что теперь делать, он покачал головой. Я не выполнил последовательность в нужном порядке и потому потерпел неудачу. Я не понимаю. Кантрел приложил ладонь к вискам. У меня кружится голова с того дня, когда Господь впервые заговорил со мной. Было так много посланий, так много мыслей. Он издал вздох, больше напоминающий стон. Господь надоумил меня установить заряд так, чтобы вы могли спастись и подумали бы, что всё это устроил Годдрт, но Годдрт не был отступником от истинной религии, и поэтому пророчество оказалось неисполненным. Вы, тот отступник, на которого должна быть излита седьмая чаша. Вы посредник дьявола. и вам по-прежнему суждено погибнуть в великом землетрясении. Кантрелл говорил очень быстро, обращаясь скорее к самому себе, нежели ко мне. Это необходимо для того, чтобы пророчество исполнилось, а я смог убить великую блудницу. Теперь я это отчетливо понимаю. Он посмотрел на меня. Но у меня не получается придумать, как сделать это здесь, внизу, а выпустить вас живым я тоже не могу. Безумец нацелил на меня костлявый палец. Я понял, что вы посланец сатаны уже тогда, когда вы пришли на то место, где я оставил доктора Гарна. Я обратил внимание на вашу горбатую спину, которая является верным признаком искривлённой души. Я узнал, что вы предали истинную реформу. У вас был грустный, потерянный вид. Я заметил это в тот день, когда увидел вас на берегу реки, и тогда же подумал: Да, именно так и должен выглядеть человек, одержимый дьяволом. Я с дрожанием думал, бормотал ли он что-нибудь подобное Тавхурму или миссис Бьюнс, когда они умирали в мучительной агонии. Меня била дрожь, но в основном из-за царившего в подземелье холода. Я продрог до костей. Я мёрз на протяжении нескольких последних недель, но до такой степени не замерзал ещё никогда. что до Кантрелла, то он, похоже, вовсе не ощущал холода. «Мне придется вытащить вас отсюда живым», — продолжал Кантрел. «Для того, чтобы придумать для вас подходящую смерть, я испытал облегчение. Значит, по крайней мере, в ближайшее время меня не ждут ни пытки, ни смерть. И если только что-нибудь в пылающем, скособоченном мозгу Кантрелла не прикажет ему убить меня здесь же...» Кантрл достал из кармана большой узкий пинцет, поднял его и влубнулся. Я испугно моргнул. А спасения даже не мечтайте, сказал он. никому и в голову не придёт, что мы находимся здесь внизу. Спустив вас в подвал, я использовал этот пинцет, чтобы снизу задвинуть верхний засов. Там большие щели. Так что это оказалась несложной задачей. Он посмотрел на ошметок грязи, прилипший к его руке, вытер ее об одежду и сморщился. «Да чего отвратительное место!» После этого Кантрелл посмотрел на меня взглядом, от которого по коже побежали мурашки. «Это по вашей вине мне приходится торчать здесь!» Кантрелл умолк и вновь погрузился в свои мысли. «Я знал, что он сумасшедший, и его поглощенность собственными идеями — напоминала одержимость Адама Кайта в худшие для того периоды однако в кантриле чувствовалось нечто дикое необузданное к пониманию чего я ещё даже не приблизился в любой момент этот безумец мог вскочить и прикончить меня но он продолжал сидеть в задумчивости а через некоторое время вдруг заговорил Годдерт скверно со мной обращался он был не сдержан на язык на пожалел об этом когда я вбивал гвозди в его челюсти прежде чем решить его сознание с помощью двейла он улыбнулся какой удивлённый у него был вид когда я проник в дом и вырубил его он то считал меня глупцом но под конец жизни убедился что это не так моя спина горела запястья и лодыжки они мели от верёвок но я внимательно слушал своего мучителя, а он говорил, даже не глядя на меня. Когда монастырь закрыли, а я оказался выброшенным на улицу, у меня стала кружиться голова. Я ощущал себя беспомощным, как утлый челн в великую бурю. Таков был промысел Божий. И вот настал день, когда я услышал его голос и понял, что являюсь избранным. Кантрелл посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. Похоже, он впервые обратил внимание на то, в каком неудобном положении я нахожусь, и, склонив голову набок, спросил. «У вас что-то болит? Может быть, спина?» «Да». «А вы подумайте о том, каково вам придется в аду. Там вас уже дожидаются все ваши друзья, и мастер Эйлиард, и остальные». Возможно, дьявол даст вам кирку и заставит дробить камни посреди адских костров вечно, не взирая на мучительную боль в вашей горбатой спине, он ухмыльнулся. Именно так следует карать врагов нашего Господа. Мне показалось, что я услышал какой-то звук в канализационном коридоре, и я напряг слух. Если мои сторонники сумеют подкрасться незамеченными, Я спасён. Но это оказалось иллюзией. В подземелье вновь повисла тишина, нарушаемая лишь бормотанием ненормального, сидевшего рядом со мной. Поверенный Фелдей сказал мне, что вы знали Элиарда, спросил Кантрел. Да. Он был моим другом. Я глубоко вздохнул. Именно тогда я решил для себя, что непременно найду вас. Нет, нет, нет, нет, нет. Это был дьявол. Яростно помотал головой Кантрол, а потом вскочил на ноги и схватил клинок. Не смейте обманывать меня. Он опустился на колени передо мной, и остриё клинка вновь оказалось у моего горла. Скажите правду, потребовал он. Ведь вы одержимы дьяволом. Признайтесь, что он внутри вас. И тут до моего слуха донеслись те самые звуки, которые я так мечтал услышать. Где-то вдалике послышались металлический ляск, скрип петель и приближающиеся голоса. Сердце моё провалилось. Кто-то открывал сливные ворота, которые сдерживали напор воды. Они знали или подозревали, что мы находимся где-то внизу и хотели смыть нас как крыс. Я помнил слова Харснета о том, что он готов на всё ради того, чтобы защитить архиепископа Признайтесь, что в вас сидит дьявол. Лицо Кантрола было перекошено яростью, а я не знал, что сказать. В каком случае он скорее убьёт меня, если я признаю его безумное объяснение или стану его отрицать? Я ничего не соображаю, уклонился я от ответа. У меня в голове полный сумбур, а сам Лих радочно думал: "Что если когда хлынет поток воды, забраться в ближайшую нишу и изо всех сил вжаться в неё. Дьявол борется внутри вас, продолжал бормотать Кантрел. Признайте это, я приказываю вам именем Иисуса Христа. Он повёл кренком, и на моей шее появился новый порез. И тут в нас ударила тугая волна холодного воздуха, и раздался оглушительный ревущий звук. Кантрел резко развернулся, В свете свечи я увидел огромный вал воды и пены, несущийся по канализационному тоннелю прямо на нас. Я заставил себя перекатиться влево, в расположенную там нишу. Кантрел не успел произнести ни звука. Вода смыла его, как муху, и в моей памяти запечатлелась его долговязая фигура с растопыренными в стороны руками, словно он собрался куда-то лететь. мощное течение спасло мне жизнь, поскольку напором воды меня прижало к дальней стене ниши, и только благодаря этому поток не утащил меня с собой. Спиной я упёрся в одну стену ниши, связанными ногами в противоположную и изо всех сил пытался удержать равновесие. Боль во всём теле была ужасная, но я понимал, что должен удержаться, во что бы то ни стало, иначе меня смоет. Вода бурлила вокруг, пытаясь вырвать меня из моего укрытия. Ноги дрожали, шершавые кирпичими милосердно обдирали спину, но я терпел. Вода уже поднялась до шеи и заливала рот. Лёгкие горели, а волосы налипли на лицо подобно зловонным водорослям. Неужели это конец? Неужели всё вот так и закончится? что-то снова потянуло меня. По ощущению это напоминало отливную волну. На самом же деле просто начал понижаться уровень воды. Вот она опустилась ниже подбородка, ниже груди и наконец совсем ушла с каким-то мрачным прощальным всхлипом. Я перестал опираться ногами в стену и рухнул на кирпичный пол, ударившись плечом и закричав. Сейчас я представлял собой сгусток боли, мокрый и вонючий. Я выкатился из ниши в главный тоннель. В голове билась только одна мысль: если мне удалось выжить, Кантрел тоже мог уцелеть. Сточный люк, забранный решёткой, сочился слабый свет. Занимался рассвет. Значит, мы находились здесь всю ночь. Я лихорадочно огляделся. Где он сейчас? И тут моё сердце провалилось в пятки. Он сидел у решётки и смотрел на меня. Из моей груди вырвался стон. От слабости я не мог ни только драться, но и думать. Но Кантрел оставался неподвижным. Я изо всех сил вглядывался в него сквозь сумрак, пытаясь понять, дышит ли он. Один или два раза за несколько минут. Дновшихся целую вечность, мне показалось, что он пошевелился. А потом я увидел огни, замелькавшие позади решётки. Крики и несколько человек спрыгнули в сточную речушку и, борясь с течением, стали пробираться к сливному отверстию. В руках они держали факелы, и их крики стали ещё более возбуждёнными, когда они увидели Кантрела, сидящего к ним спиной. Теперь В свете факелов я увидел, что из груди его торчит толстый металлический прут. Могучий поток воды насадил убийцу на железную арматуру, как цыплёнка на вертел. Второй прут проткнул ему голову, и лицо кантрала было залято кровью и мозгами. Его глаза были открыты, в них застыли удивление и злость. Должно быть, в последние секунды он окончательно понял, что потерпел неудачу. Мне показалось странным, что на протяжении всей ночи я ни разу не почувствовал, что рядом со мной находится само зло. Над решеткой наклонился стражник с ключом в руках и отпер замок. — Адвокат здесь! — крикнул он. «Живой — Живой! Харснет вошел в тоннель и поднес факел к моему лицу. Наши глаза встретились. Барк жив, прохрипел я. Да. Вы меня и двоя не утопили. Он выглядел грустным, но ничуть не пристыженным. Лицо его оставалось сосредоточенным. Мы предполагали, что вы находитесь здесь, медленно заговорил корнер, и в его речи снова зазвучал западный акцент. На засове люка мы обнаружили царапины и поняли, что кто-то исхитрился закрыть его снизу. Я побоялся, что, обладая столь разносторонними способностями, он ускользнёт от нас, даже если я пошлю в погоню за ним дюжину людей. Пустить в тоннель воду было единственным способом убить его наверняка. Простите, Мэттью.